Эпилог. Осень близилась. Вроде ещё август, а уже жёлтая листва под ногами, и небо набрякло свинцовыми тучами. Но Алочке мало что могло испортить настроение, когда она гуляла с сыном. Каратист полеживал в коляске, кряхтел, улыбался и иногда шлёпал своей четырёхпалой ручонкой по погремушке. Банита носилась рядом, а Катюша степенно шла. «Теперь она старшая сестра, должна себя вести соответственно». «Тётя Рената приехала!» — воскликнула Катя. Но Алка и сама видела её белоснежный «Мерседес». Припарковавшись, Матвей вышла из машины, в руках пакет с подарками. Она завалила ими и Алку, и Сашеньку. И это не считая главного, она помогла уладить конфликт с Имамбековым. «Я не одна, а с компанией». — сказала Матвей. Из салона выбрались Мара с Нео. Мальчик был с рюкзачком, в котором хранились книги и вещи, которые могут понадобиться. Сейчас это были те, что на случай дождя. Зонт, калоши. Ещё минеральная вода и стаканчик с изюмом. Нео помнил, как его оставили без питья и еды во дворе Дашиного дома. Дашка, кстати, перестала со всеми общаться сразу, как выяснилось, кто затеял безумную игру с ними. И сын её не волновал. Но никого это не удивило, тем более что осенью Мара должна была стать официальным приёмным родителем Нео. Элиза тоже только первое время поддерживала связь с бандой ливчиков, от помощи отказалась, сказала, со своей пагубной привычкой сама справится, и вроде у неё получилось. На большой интернет-платформе вышла передача из серии Забытые гении эпохи социализма. там она рассказывала о своём дедушке. Выглядела хорошо. Стильная стрижка, макияж, богатая бижутерия. Сдержанная улыбка, скрывающая гнилые зубы. В конце интервью Элиза передала привет матери. Не сдержалась. Я продала участок, сообщила Матвей. Ну и вон нафиг. Не потеряла в деньгах, даже выгодовала. А я наоборот, выкупила соседний офис, сказала Одесса. тот, что Ванька арендовал. Пусть маленький, зато свой. Я вкладываюсь, ведь у меня стремительно подрастающий сын. Сам Ваня где сейчас? Уехал со своей дурой на север. Она сказала все бабки там сейчас. Он и помчался. Не за бабками, за ней. Это любовь или паранойя? Песня такая есть, хихикнула Катюша. Ей нравилось находиться в обществе маминых подруг. А ещё она влюбилась в мужа одной из них, Алана Джабраилова. Но это оставалось секретом для всех. «Я вам приглашение привезла, кстати». Матвей достала из кармана своей косухи открытки с бантиками. «На свадьбу скоро пойдём». Ленка с Андреем решили пожениться. Пышно и пошло. В традиционном советском стиле. с выкупом, караваем, куклой на капоте и конкурсами, кто кого перетанцует. "Бораша какая", пробормотала Мара. "Ты что? Это же такая прелесть", Алка всплеснула руками. "Чур, я готовлю испытания для жениха на выкупе. Мы все хотели, но уступаем тебе", не сдерживая сарказма, проговорила Одесса. "Когда состоится мероприятие? В середине сентября?" что подарим? Предлагаю скрипку, сказал Матвей. Пусть в пеле воскреснет музыка. Все согласились и дружной толпой пошли гулять по скверу. "Девочки, вдруг закричала Алла, смотрите!" И указала на плакат, висящий на столбе. То был олимпийский мишка с цветочками в одной лапе, медалями в другой. Это всего лишь реклама магазина спорттоваров. Успокоил её Матвей. Прошлое уже не восстанет из могилы. Мы свободны.